Глава двенадцатая Как-то раз вечером, когда Мартин был поглощен борьбой с сонетом, в который никак не хотела укладываться красота, лучезарной мглой наполнявшая его душу, его вдруг позвал к телефону мистер Хиггинботтом. «Голос женский! Верно, какой-нибудь важной дамы!» — насмешливо объяснил он. Мартин отправился в угол, где висел телефон. Он услышал в трубке голос «Рут» и почувствовал, что его охватила горячая волна счастья. Что это был за голос? Нежный, мягкий, словно далекая музыка. Словно серебряный колокольчик безукоризненного тона, чистого, как кристалл. Обыкновенная женщина не могла бы обладать таким голосом. В нем было что-то небесное, точно из иного мира. Мартин пришел в такой восторг, что едва разбирал ее слова. К счастью, он вовремя вспомнил, что Харькова глаза мистера Хиггинботтома наблюдают за ним, и потому старался выглядеть спокойным. Рут говорила недолго. Она лишь сообщила ему, что Норман обещал сопровождать ее вечером на лекцию, но что у него заболела голова, ей очень досадно, так как у нее уже есть билеты, и если он не занят, то не согласится ли пойти с ней? «Не согласится ли он?» Мартин с трудом сдерживал ликование, невольно прорывавшееся в его голосе. «Ведь это было так удивительно! До сих пор он видел ее только дома!» Никогда еще он не осмеливался предложить ей пойти с ним куда-нибудь. Он стоял у телефона с трубкой в руках, говорил с ней, и вдруг неожиданно почувствовал желание умереть за нее. В его пылающем воображении возникли примеры героических подвигов ради любви, сцены самопожертвования. Ведь он так сильно, так страстно, так безнадежно любил ее. «В этот миг...» Когда его охватило безумное счастье от мысли, что она пойдет на лекцию с ним, с ним, Мартином и Идоном, она вознеслась так высоко, что ему казалось оставалось только умереть за нее. Это был единственный способ выразить то огромное безграничное чувство, которое она ему внушала. Это было высочайшее забвение себя, проистекающее от истинной любви. Его знает тот, кто любит искренне, и Мартин знал его в этот миг, у телефона, когда оно... Огнем полыхало в его душе. Умереть за нее, почувствовал он. Это и есть настоящая жизнь и настоящая любовь. Ведь ему был всего 21 год, и он любил в первый раз. Его рука дрожала, когда он вешал трубку, и он чувствовал слабость после такого сильного возбуждения. Глаза у него сияли каким-то неземным блеском, и лицо словно преобразилось, очистившись от всего низменного, и стало святым и чистым. — Свидание где-то назначил, — насмешливо спросил его зять. — А ты знаешь, чем это пахнет? В полицию попадешь. Но Мартин парил где-то высоко-высоко, и даже этот грубый намек не мог вернуть его на землю. Обида, гнев, он был выше этого. Он пережил прекрасное видение и, как Бог чувствовал, лишь глубочайшую беспредельную жалость к этому ничтожеству. Он даже не посмотрел на зятя, а случайно взглянул на него, даже не заметив его. Точно во сне он вышел из комнаты и отправился к себе переодеться, только завязав уже галстук в своей коморке, услышал какой-то неприятный звук. Он сообразил, что этот звук не что иное, как дурацкое фырканье Бернарда Хиггинботтома, лишь теперь дошедшее до его сознания. Когда дверь дома Морзов закрылась за ним и Рут, и они спустились с крыльца, его охватило сильное недоумение идти с ней на лекцию. Да, это наслаждение, но не без примеси муки. Он не знал, что ему полагается делать. Ему случалось видеть, что женщины ее круга иногда ходят под руку с мужчинами. Но опять-таки, не всегда. Он не знал, когда же это они ходят под руку. По вечерам ли? Или же это принято только между мужем, и женой и родственниками? Он никогда еще ни с кем не ходил под руку. Те девушки, которых он знал, никогда этого не делали. Во время первых прогулок они ходили рядом с парнями, а затем те брали их за талию, а девушки клали им голову на плечо, особенно если улица была не освещена. Но тут иное дело Рут не такая девушка. Ему необходимо что-нибудь предпринять. Он слегка согнул свою руку с ее стороны, еле заметно, чтобы нащупать почву. Казалось, он не предложил руку, а случайно согнул ее, как будто всегда привык так ходить, и вдруг. Случилось чудо! Он почувствовал ее руку на своей. От этого соприкосновения по его телу пробежал сладкий трепет. В течение нескольких секунд ему казалось, что он покинул землю и несется с ней по воздуху. Но ему тотчас же пришлось вернуться на землю. Возникло новое затруднение. Когда они переходили через Бродвей, перед ними встал новый вопрос. При ярком свете электрического фонаря он вдруг увидел Лизи Коннелли и ее хихикающую подругу. Только секунду он колебался, затем снял шляпу и поклонился. Он не мог изменить своим принципам. Поклон его предназначался не одной Лизе Коннолли. Он снял шляпу перед чем-то большим. Она кивнула ему и кинула на него смелый взгляд, ни мягкий и не нежный, как взгляд Рут. Ее красивые жесткие глаза скользнули по нему и остановились на Рут, внимательно рассматривая все детали ее лица, ее костюм, определяя ее общественное положение. Он заметил, что и Рут тоже оглядела Лизи быстрым взглядом своих застенчивых и кротких, как у голубки, глаз. И в этот миг успела заметить все, и шляпу странного фасона, и дешевый наряд, свидетельствовавший о принадлежности девушки к рабочему классу. «Какая хорошенькая девушка!» — произнесла Рут несколько секунд спустя. Мартин мысленно поблагодарил ее, а вслух ответил. «Не сказал бы». Конечно, как на чей вкус, но, по-моему, она вовсе уж не такая хорошенькая. Да что вы! Такие правильные черты можно встретить у одной женщины из тысячи. Она прелестна. Лицо у нее оточенное, словно камея, и глаза необычайно красивы. Разве? — рассеянно спросил Мартин. По его мнению, во всем мире была только одна красивая женщина, и она шла в этот момент с ним под руку. — Разве? — «Да если бы эту девушку одеть как следует и научить держаться, вы были бы от нее без ума, мистер Иден, как и все мужчины!» «Ее пришлось бы научить говорить», — сказал он, «иначе большинство мужчин не поняли бы ее. Я уверен, что вы и четверти не разобрали бы, если бы она заговорила с вами так, как привыкла. Пустяки, вы, как и Артур, всегда отстаиваете свое мнение. А вы забыли, как я говорил, когда мы с вами увиделись в первый раз? С тех пор я выучился новому языку». До сих пор я говорил так, как эта девушка. Теперь я уже настолько усвоил ваш язык, что могу сказать на нем язык, на котором говорит эта девушка, совершенно непонятен для вас. А знаете, почему она так держится? Я теперь начал задумываться над подобными вещами, хотя раньше никогда не обращал на них внимания. И я теперь стал понимать многое. Ну, почему же она так держится? Она несколько лет работала, стоя долгие часы, за машиной. В молодости тело гибкое, оно точно мягкая глина, поддается лепке и принимает ту или иную форму, в зависимости от характера работы. Я с первого взгляда могу определить профессию рабочего, которого вижу на улице. Возьмите меня, например. Почему у меня такая раскачивающаяся походка? Потому что я столько лет плавал на судах. Если бы я в те же годы, когда мое тело было еще молодо и гибко, не служил бы матросом, а был бы ковбоем, то не ходил бы так, и были бы у меня кривые ноги. Так же и эта девушка. Вы заметили в ее взгляде какую-то жесткость, если можно так сказать? Это потому, что никто никогда о ней не заботился. Ей всегда приходилось полагаться только на себя, а при таких обстоятельствах не может сохраниться мягкое, нежное выражение, как... Как у вас, например. «Да, вы правы», — тихо произнесла Рут. «И все это очень грустно. Она такая хорошенькая». Взглянув на нее, он прочитал в ее глазах жалость и подумал как он любит ее, и какое же ему выпало счастье любить ее и даже идти с ней вместе на лекцию. «Кто ты такой, Мартин Идден?» спросил он сам у себя, вечером глядя на себя в зеркало. Вернувшись домой, он долго с любопытством разглядывал себя. «Кто ты? Что ты? К какой среде ты принадлежишь? В сущности, к той, которой принадлежат девушки вроде Лизи Коннели. Ты один из миллиона рабов труда. Ты рожден для низкой, вульгарной, уродливой жизни. Твое место среди рабочего скота, механического, тяжелого труда, среди грязи и вони, среди вот этих опрелых овощей, этой вот гнилой картошки. Ну и нюхай ее, черт тебя побери, нюхай. А ты нахально раскрываешь книги, слушаешь прекрасную музыку. Учишься любить красивые картины, говорить на правильном английском языке, мыслить так, как не мыслит никто из твоего окружения. Стараешься вырваться из рабочей среды, забыть разных Лизи Коннолли, осмеливаешься любить неземную женщину, обитающую среди звезд на расстоянии многих тысяч миль от тебя. Да кто же ты? И что же ты такое? Черт бы тебя побрал! Неужели ты добьешься своего?» Он погрозил кулаком своему изображению и присел на край постели, чтобы немного помечтать с открытыми глазами. Затем вытащил записную книжку и учебник алгебры и погрузился в квадратные уравнения. А часы мелькали один за другим. Звезды побледнели, и, наконец, серый рассвет заглянул к нему в окно.